Глава двадцать седьмая Ух, голос Мэйлин утонул в поцелуе. Пальцы Лан Шанью запутались в длинных черных волосах, придерживая Мэйлин за затылок. Ее захватили невообразимые ощущения. Она чувствовала, как смешиваются два потока энергийцы. Можно сказать, что Кан Мэйлин смогла заглянуть во внутренний мир Шанью и задрожала, познав истинный напор его силы. Это было потрясающе. Это пьянило рассудок. Он находился на высокой ступени совершенствования. И впервые Мейлен поняла, каково это быть могущественным культиватором. Ее мироощущение обострилось до предела. Она потеряла счет времени — и даже почти забыла о том, что Лан Шань Ю продолжал целовать ее, бесстыдно смешивая их энергетику. Наконец Мэйлин очнулась, слегка прикусила его нижнюю губу и отстранилась. «Ах!» Она тяжело дышала, пытаясь прийти в себя. «Ты... что за шутки?» Кан Мэйлин хотелось плакать. «Как он посмел поцеловать ее просто так?» — Это слишком бесстыдное поведение. — Я не шучу, — хрипло проронил Лан Шанью, облизнув губы. — Мне просто хотелось это сделать. Однако Лин-Лин помнила его слова перед поцелуем. — Потому что тебе казалось, будто я интересуюсь Инь-Эй-Гуо, с горечью уточнила она. — Поэтому ты меня поцеловал. Она чувствовала себя обманутой и несправедливо обвиненной. «Почему он так зациклен на его? «Хм...» Его губы слегка изогнулись. «Нет. Он просто издевался над ней. Щеки Кан Мэйлин покраснели еще сильней. «Я думала, мы друзья, а ты...» «Я никогда не собирался дружить с Кан Мэйлин», насмешливо отозвался Шанью, нетерпеливо прерывая ее возмущение, «но хотел сделать тебя частью своего мира». Она не понимала его слов и жутко злилась. Этот поцелуй будто вывернул наизнанку душу Лин-Лин, принося наслаждение и страдание одновременно. «Ты приняла меня», — уверенно проговорил он, решительно глядя в ее глаза. «Я почувствовал это, когда наши потоки ЦИ слились. Мне удалось увидеть твой внутренний мир, а тебе мой. Не пытайся отрицать, Мэйлин». «Мы связаны». «Это произошло против моей воли», — выпалила девушка яростно, прикусив нижнюю губу. «Вот как?» — усмехнулся Лан Шанью. «Возможно, умом ты пока не поняла, но твое сердце весьма красноречиво». «Ты...» На секунду она лишилась дара речи от его непрошибаемой наглости. «Я тебе нравлюсь», — рассмеялся он, скользнув пальцами по ее подбородку. И в этот момент Кан Мэйлин не выдержала, отвесив звонкую пощечину Лан Шанью. Она была очень зла и смущена, возможно, по той причине, что Лан Шанью правда ей нравился. Просто Мэйлин запрещала себе думать о нем в таком свете. Храм небожителей не поощрял слишком близкие отношения. Некоторые мастера связывали друг друга взаимными духовными узами, И иногда культиваторы просили благословления у старейшин, чтобы пожениться по человеческим традициям. Но подобное происходило не слишком часто и, безусловно, не относилось к таким, как Лан Шанью. Он был талантливым мастером и мог стать бессмертным, а они, как водится, стараются избавиться от земного притяжения. Любовь не дает пробиться к высшим сферам. Решительно невозможно представить, что амбициозный Лан Шань Ю откажется от своих целей ради нее. Поэтому Кан Мэй Лин предпочитала любоваться им издалека. Да, он ей нравился. Сейчас, когда эта фраза столь легко сорвалась с его губ, Лин Лин не могла отрицать, он был невозможно красивым. Несмотря на холодность и ауру злобы, Кан Мэйлин с самого начала была покорена его серебряными волосами и алыми глазами, но, конечно, дело не только в этом. Ей нравился ум, нравился характер Лан Шанью, равнодушный, недоступный, насмешливый, подобный божеству. Смотреть можно, трогать нельзя. Кан Мэйлин давно с этим смирилась, но теперь произошло нечто странное. Шанью поцеловал ее. Впервые за долгое время он выразил нездоровую потребность в их общении, будто действительно нуждался в ней. Тем сложнее Кан Мэйлин было в это поверить. Лан Шань Ю не признавался ей в любви, но пожелала владеть чужим сердцем. И поцелуй, сплетение энергии, Словно отрезали ей пути для отступления, но хуже всего было то, что она не могла перестать об этом думать. С того дня Кан Мэйлин старательно избегала Шанью, и он не искал с ней встречи. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Спустя неделю Лин-Лин ждала новое потрясение. — Я подумываю отправить тебя на грядущую миссию. — мимолетно проговорил старейшина Си. «Меня?» — Кан Мейлин невольно переспросила. «Но разве моя культивация не слишком низкая?» «Ты не особо сильна, но в отведенных тебе рамках достаточно продвинулась», — спокойно отозвался старик. «К тому же Кан Мейлин войдет в состав команды...» На самом деле она хотела отправиться на миссию, просто не считала себя достойной. Но если сам старейшина говорит об этом, а за тебя попросил заклинатель Лан Шанью, неожиданно добавил Сивайтин, он даже осмелился спорить со старейшином Юй Чанлуном? Если до этого Мэйлин удивлялась, то теперь ее удивление достигло вершины. Какая муха укусила Лан Шанью? Он пытается примириться с ней таким образом? — Не хочу, — пробормотала она упрямо, поджимая губы. Старейшина Си хитро прищурил глаза, заметив метание девушки. — Между вами особое взаимопонимание с первого года в храме, не так ли? — Я знал таких юношей, как Лан Шанью, непримиримые упрямцы, их сложно понять. И с этим можно только смириться. Канмейлин невольно вздохнула. Я думала, что понимаю его. Неожиданно все изменилось. «Жизнь полна перемен, и от того прекрасно», — хмыкнул старик. «Вы еще молоды, в вас бурлит кипучая энергия. Не стоит отказываться от дара небес». Лин-Лин невольно нахмурилась. «Но откуда я узнаю, что это дар, а не проклятие?» «Ты поймешь», — таинственно улыбнулся Сивой Тин. «У Канма и Лин чистая душа и горячее сердце. Впрочем, я верю в то, что заклинатель Шанью тянется к этой чистоте. Замыслы этого мальчика глубже, чем можно представить». Ну что тогда?» — запутанно пробормотала Мэйлин. «Просто попробуй поверить, дитя», — мягче произнес старейшина. «В себя, в него, во весь мир». Однако прямо сейчас Кан Мэйлин не могла прислушаться к его совету. В конце концов, ей нужно было готовиться к нежданной миссии. Очередные бессонные ночи, проведенные за кропотливой работой, заставили ее проклясть энтузиазм Лан Шанью. Ну зачем она понадобилась ему, скажите на милость? Есть много более талантливых артефакторов на пике Шанси. Та же Юшун, когда узнала о сборах Мэйлин, скорбилась: "Ты? И почему же Хотя это звучало слишком резко, и позднее она извинилась. Лин Лин на самом деле внутренне согласилась со сказанным, особенно после того, когда узнала о составе команды на миссию. Помимо них с Лан Шанью, туда отправится Ин Эйгу в сопровождении трех небезизвестных девушек. Кан Мэйлин внутренне содрогнулась. Похоже, грядущее путешествие не получится мирным. Они собрались выдвигаться на рассвете. Поскольку Мейлин была добавлена в команду в качестве поддерживающего помощника, девушка толком не знала, на что направлена миссия. Но, по крайней мере, со свитками ей помогали другие артефакторы, потому что в одиночку она бы не успела все подготовить. К дню отъезда из храма небожителей Кан Мэйлин чувствовала себя необъяснимо несчастной. Она слишком мало спала, но много волновалась. Больше всего на свете ей хотелось найти Лан Шанью и... И что? Мэйлин сама не знала. На рассвете она с трудом разлепила глаза и тоскливо посмотрела на тюк собранных вещей. Свитков было много, а нести все на себе тяжело. К счастью, Кан Мэйлинь сопровождал один из младших учеников Пика Шанси. На рассвете великолепные горы накрыл сизый туман. Солнечные лучи едва проникали сквозь него, озаряя контуры небесных пиков. Холодный воздух пробирался под одежду, от чего сознание немело. У величественных красных врат Кан Мэйлинь дожидался Лан Шанью. Он казался расслабленным, будто ничто в этом мире не способно его встревожить. На секунду Лин-Лин показалось, что он спит, однако Алла глаза распахнулись, как только она приблизилась. Он молча забрал тяжелые вещи и опустил их на землю рядом с собой, глубокомысленно взирая на открывающийся впереди дивный вид. Первое время Кан Мэйлин не решалась говорить с ним но потом все же набралась смелости. — Это глупо, — проронила она, — брать меня на миссию. Ты ведешь себя странно и необоснованно. — Не отрицаю, — улыбнулся Шанью. — Что, если я просто хотел видеть тебя рядом? Мэйлин негромко фыркнула. — Ты никогда не был сентиментальным. Это всегда было так. Если Линлин -лин не отправлялась к нему сама лично он и не искал ее. Возможно. Лан Шанью немного раздражённо дернул плечом. Теперь ты не веришь в то, что я имею чуть больше эмоций, чем каменное изваяние. Кан Мэйлин растерялась. Казалось, прямо сейчас Шанью был искренен. Неожиданно он наклонился поближе к её уху и прошептал: "В моей душе тысячи демонов, Кан Мэйлин. Порой они не дают мне уснуть, напоминая о прошлом". Ты веришь в моё бесчувствие, но не знаешь всей правды. Так или иначе, я не лгал тебе. А потом он отстранился, будто эти страстные слова были лишь миражом. Они не смогли продолжить разговор, потому как у врат появился Инь Эйго. За ним шли остальные девушки. — Сестрица Кан, брат Лан, доброе утро! — солнечно улыбнулся Эйго. Я так рад, что мы вместе отправляемся на миссию. «Да, такая радость!» — саркастично усмехнулась Цао Дандан, презрительно глядя на Мэйлин. «В конце концов, многие остались в храме небожителей, потому что им недостает таланта!» Неприятный намек был слишком очевиден. Лин-Лин внутренне вздохнула, призывая себя не злиться, и проигнорировала едкие слова. «Какая разница?» — мягко парировала слова соперницы Мяуронг. — Главное, что мы хорошо ладим друг с другом. — Верно. — улыбнулся Ин эйгуо и игриво погладил ее по розовым волосам. Канмейлин едва не поперхнулась. Это немного... кокетливо. Он начал флиртовать со своими женщинами так беззастенчиво. Лан Шанье, казалось, не удивился. Он лишь усмехнулся, окинув долгим недружелюбным взглядом Цао Дандан. Дан. «Именно. Все мы хорошо ладим, но некоторые намного больше помогают брату Инь». Конечно же, эти самоуверенные слова могли принадлежать только Ни Чен Тао. Честно говоря, Кан Мэйлин до последнего надеялась, что кто-нибудь остановит ее от участия в данной миссии, но, вы... Напору Чинтао сложно противостоять, даже сам Инь Эйго немного беспомощно вздохнул. И вот так они отправились в путь. Спуск с горы Лиан не представлял сложности для продвинутых культиваторов. Они очень быстро прыгали по деревьям и камням, стремительные, как дикие животные. Во время бега Кан Мэйлин задала главный вопрос. «Но куда мы направляемся? В чем суть миссии?» Она по привычке обратилась к Ланшанью, однако ответ получила с другой стороны. «Светилище рядом с деревней Хаумдай было осквернено», — проговорил Инь Эйгуо. «Местные жители связывают это с появлением странных людей. Нам нужно выяснить, насколько сильно темная энергия повредила светилище, и по возможности обнаружить следы виновников». «Хаумдай», — негромко повторила Кан Мэйлин и нахмурилась. Она не могла похвастаться идеальными знаниями в области географии, но кое-что о деревне слышала. Где-то рядом с ней находился известный монастырь, который посещала даже императорская семья. Хаумдай процветала, и слухи о ее уникальном святилище с исцеляющим источником доходили даже до городка го -чэн. Эта миссия очень непростая, и по скромным прикидкам Мэйлин путем предстоит неблизкий словно отвечая ее невеселым мыслям, мяуронг мягко вмешалась. Мы проведем несколько дней в дороге, пока не достигнем ближайшего порта. От него поплывем на корабле. постараемся добраться как можно быстрее. Кивнул Ин Эйгоо. Все это время остальная команда молчала. Лан Шанью был занят собственными мыслями. Цао Дандан -Дан бдительно осматривала округу, а Ни Чинтао что ж? Она восторженно оглядывалась. Кан Мэйлин вспомнила, что непутевая заклинательница также находилась в ранге старшей ученицы. Возможно, до этого она никогда не выходила за пределы храма небожителей. Первую остановку они сделали спустя десять часов бега. Безусловно, выносливость культиваторов была намного выше, чем у обычных людей, и для мастеров десять часов не особо долго. Поэтому Кан Мэйлин смутилась, понимая, что именно они с Чинтао являются причиной остановки. Их силы были не столь велики, и, если так продолжится, девушки очень быстро сойдут с дистанции. — Я дам вам несколько тоников для восстановления, — предложила Мяу Рунг с сочувствующей улыбкой. Запыхавшаяся Мэйлин подумала, что целительница действительно похожа на святую деву в плоти. «Мне не нужны твои подачки!» — запальчиво воскликнула Ни Чин Тао. «Помимо тоников, необходимо повысить выносливость», — неожиданно вмешался Лан Шан Ю. Он смотрел на Цао Дан Дан и загадочно улыбался. Очевидно, что именно алхимия отвечала за подобные рецепты, но на лице девушки отразилось противоречивое нежелание. «Правда, Дан Дан», — оживился Инь Эй Гуо, — «поделись с девочками». Против такого она не смогла устоять, искорчив кислую мину, все же снизошла до простых смертных. Цао Дандан Дан вытащила из своей сумки флакон и коротко пояснила. «Три капли во флягу с водой. Это повысит выносливость на 12 часов, но потом наступит сильная боль в мышцах. Придется потерпеть». «Ты нас отравить пытаешься», — подозрительно фыркнула Ни Чен Тао. Кан Мэйлин едва не закатила глаза и поспешно схватила флакон, сбивчиво благодаря Цао Дандан. Побочные эффекты звучали неприятно, но у них не оставалось выбора. Линлин -Лин не хотела задерживать всю группу. Они сделали короткий привал и снова отправились в путь. На этот раз культиваторы выбрались из дикой местности и пересекли оживленные дороги. Крупные деревни и города обходили стороной, но Канмейлин не могла не почувствовать привкус горькой ностальгии. Она немного скучала по той простой, незатейливой жизни. Но теперь все изменилось. Впереди их ждала деревня Хаумдай.